И я посмотрел в окно. Солнце только-только успело появиться на небе. По всему выходило, что я проспал не как не больше часа. Вот уж не подумал бы. Потом я посмотрел на свои руки. На ладонях рызавели свежие царапины. Я только что заработал их во сне, пытаясь вцепиться в колючие сухие пучки травы, но царапины были самые настоящие. А что, собственно, я ожидал? Что моя встреча с Ллойсом была одним из тех снов, которые можно обсудить со своим психоаналитиком и благополучно забыть, так что ли? Я сердито спрятал под одеяло вещественные доказательства Моего в высшей степени романтического путешествия А потом снова опустил голову на подушку Теперь уже на свою После небольшой, но поучительной прогулки По личному аду великого магистра Лоиса Пандохвы Я чувствовал себя совершенно разбитым Так что теперь нужно было начинать все сначала Постараться выспаться так, словно бы я только что вернулся домой После очень тяжелого дежурства В каком-то смысле так оно и было Я действительно задремал. На этот раз вообще без каких-бы-то ни было сновидений, а ну и к лучшему. Поспать мне удалось не так уж и много, но когда меня разбудило нежное и немного нерешительное прикосновение Техи, я понял, что чувствую себя просто великолепно. И ещё я понял, что мне здорово не хочется, чтобы она узнала о моём свидании с её невероятным папочкой. И уж тем более мне не хочется, чтобы Техи была в курсе, что сэр Лойса Пандохла вторгся в мои сновидения именно после того, как я положил голову на её подушку. Техе и без того всю жизнь приходилось расхлебывать последствия своего странного родства, только моих дурацких проблем ей не хватало. Моя история была хороша разве что для Джуфина, для него и ни не для кого другого. Я внимательно посмотрел в ее спокойные, еще сонные глаза и прислушался к тихому перестуку своих сердец. Загадочные мышцы лениво гнали кровь по артериям и не собирались морочить мне голову мрачными предчувствиями. С Техе все было ясно. Она понятия не имела о моей встрече с Лойсом. Тем лучше. У меня были совсем иные планы на это утро. Так что я честно сдержал обещание, данное Джуфину, не будить его до полудня, даже если небо упадет на землю. По правде говоря, мне казалось, что наша слой созадушевная беседа гораздо более выдающийся катаклизм. Тем не менее, шефу все-таки удалось отлично выспаться. Когда я, наконец, отправил ему зов, полдень уже миновал. «Мне срочно приспичило пообедать в вашем обществе, сэр», сходу объявил я. «Да ну!» Иногда ты здорово перегибаешь палку, пытаясь сэкономить какую-нибудь ничтожную корону. Пустяк, а приятно. Жуфен, учтите, мне действительно позарез нужно с вами поболтать, и вам тоже нужно, просто вы об этом ещё не знаете. Догадываюсь. Стал бы ты в противном случае пыхтеть с этой безмолвной речью. Ладно уж, приезжай в обжору. Я там сижу уже несколько минут. Вы будете смеяться, но мне требуется более интимная обстановка. Новости те ещё. Так что я планировал уединиться с вами в кабинете. А ещё лучше в камере предварительного заключения, запершись на все ваши волшебные запоры. Ерунда, Макс, поверь мне. Стены обжоры бунбы отлично приспособлены для того, чтобы впитывать страшные тайны, успокоил меня Джуфин. Я убегаю, сказал я тихо. Причувствую, что денёк будет тот ещё, поэтому понятия не имею, когда мне удастся вернуться. Может быть, забегу через пару часов. Где ещё мне дадут камры и денег не возьмут? А может быть, вернусь через год с бородой до пояса и виновато скажу, что случайно совершил кругосветное путешествие. Я невольно улыбнулся, вспомнив капитана Гьету. Мне ещё из его истории предстояло разобраться, между прочим. Борода так быстро не растёт, возразил Атехи. Если тебе непременно нужно похвастаться перед до мной с бородой до пояса, тебе придётся исчезнуть не на год, а хотя бы на дюжину лет. Но, по-моему, это не так уж необходимо. Я имею в виду бороду. Надеюсь, фыркнул я. В ней же крошки застревают. Подведя таким образом итог, я пули вылетел на улицу. Ещё немного, и я вполне мог бы решить, что разговор с Джуфином может подождать. Мой амобилер остался на улице Медных Горшков под стенами управления полного порядка, поскольку вчера меня угораздило вернуться домой на служебном, но это больше не было проблемой. После того, как мы с Сэром Лонли Локки совместными усилиями грохнули моего предыдущего любимца, я чуть ли не дюжину дней прожил вовсе без транспортных средств. Никак не мог добраться до какой-нибудь лавки, где ими торгуют. А попав наконец в это замечательное место, опьянел от многообразия открывшихся возможностей и недолго думая, приобрёл сразу несколько автомобилей. Решил, что при таком образе жизни, как у меня, запас не помешает. Сегодня наконец выяснилось, что мой идиотический поступок оказался дальновидным решением. Вместо того, чтобы хвататься за голову и уныло жевать локти, я спокойно сел в одну из новеньких запасных телег и поехал в старый город, довольный собой и в глубине души несколько обескураженный собственной крутостью. Быть могущественным колдуном я уже худо-бедно привык, а вот быть богатым, наверное, никогда не привыкну». Сэр Джуффин Халли ждал меня за нашим любимым столиком в обжоре бунбы. «Сэр Макс опять очень быстро приехал, как всегда». Меланхолично сообщил он стоящему перед ним горшочку, поднял на меня глаза и ехидно улыбнулся. "Макс, у тебя такое лицо, словно ты собираешься сообщить мне нечто невероятное. Лойс и Пандоха воскрес, что ли?" "Так вы уже всё знаете?" опешил я. "Вообще-то я пошутил", пожал плечами Джуфин. "Надеюсь, ты тоже". Он усёкся и посмотрел на меня с насмешливым изумлением. "Хочешь сказать тебе не до шуток?" "Вот именно." Рассказывать здесь или всё-таки подождать, пока вы покончите с обедом, и мы пойдём в дом у моста? Рассказывай. Какая к тёмным магистрам разница, где выслушивать такие новости? И я всё ему выложил, начиная с того момента, когда меня угораздило уложить свою глупую голову на подушку Техи. В финале я торжественно продемонстрировал Джуфину из царапанной ладошки. А зачем ты цеплялся за эту грешную траву? проворчал шеф. Нарочно, чтобы получить доказательство реальности происходящего, так что ли? Неужели вы действительно думаете, что я такой умный, фыркнул я. Разумеется, я цеплялся за неё машинально. К тому моменту я уже ничего не соображал. Наверное, это был настоящий тепловой удар. Знали бы вы, как там жарко. Это я как раз знал, спокойно сказал Джуфин. Я же там был однажды. Да, конечно. Ну и как вам мои новости? А вот не знаю, Джуфин уставился на меня с откровенным недоумением. На мой вкус как-то немного слишком. «В общем-то, я даже рад, что Лойса все еще дрыгается. Иногда я думал, что без него во Вселенной стало немного пусто. Ты удивлен?» «Наверное, нет», – вздохнул я. «Он мне понравился. Хотя, теоретически, я прекрасно понимаю, что имел дело не с настоящим Лойса Пантохвой, а со своим отражением. С несколько идеализированным отражением, исправленным и дополненным в полном соответствии с моими вкусами. Вы все верно говорили. Самая опасная разновидность и баяние». «Во всяком случае, я купился с потрохами на это самое обаяние. Кто же устоит против себя любимого? А какой он на самом деле? Или вам тоже всегда приходилось иметь дело только с очаровательной копией самого себя?» «По всякому бывало. Кроме того, у нас с Лойса очень много общих знакомых. Тот же Маба Калох был очень дружен с ним в свое время. Наверное, я все-таки знаю, каков настоящий Лойса. Человек настроения, очень переменчивый, но всегда очень агрессивный. Только это в нем неизменно». Не злой, а именно агрессивный. Когда имеешь дело с настоящим Лойсом, кажется, что у него просто нет выбора, или он разнесёт в клочья всё вокруг себя, или взорвётся сам. При этом очень обаятельный и в то же время совершенно невыносимый тип. Его старые приятели по высокой школе Халоме говорили мне, что Лойса все обожали и при этом старались не приглашать на вечеринки. Даже в те времена его было слишком много, чтобы остальные могли расслабиться в его присутствии. Непредсказуемое настроение Лойса ведрами изливалось на окружающих Впрочем, Лойса никогда не любил вечеринки Как и прочие проявления светской жизни Совершенно самодостаточный тип Как будто специально созданный для одиночества «Да вы, кажется, просто без ума от старого врага!» Недоверчиво усмехнулся я «В каком-то смысле?» – согласился шеф «Обожаю странных типов А Лойса Пандохва не только эксцентричный психопат Но и совершенно гениальный колдун У него был врождённый талант к очевидной магии. Мне приходилось слышать, что летать он научился раньше, чем ходить, и я вполне готов поверить в эту легенду. И вы всё-таки его сделали. Я восхищённо покачал головой. Ну, выходит не совсем, вздохнул Жуфин. Лучше, чем ничего, конечно. Мне здорово повезло, что истинный магии Лойсы начал учиться гораздо позже, чем я. Да и брал не столько талантом, сколько упрямством. Это давало мне хорошие шансы. Наверное, это была самая смешная схватка за всю историю Смутных времён. Два могущественных колдуна, оба совершенно не хотят друг друга убивать, но им приходится этим заниматься. При этом нас обоих распирало от любопытства: чем же всё-таки закончится наше идиотское приключение? "Слушайте, а зачем тогда вы вообще затеяли эту битву титанов?" нерешительно спросил я. "Судя по всему, вы с Ллойсом могли бы стать хорошими приятелями". Работа у меня в то время была такая: пожал плечами Джуфин. Мне, знаешь ли, сделали заказ. Кроме того, Лойса располагал неплохими техническими возможностями заставить этот прекрасный мир рухнуть. Что же касается желания, а оно у него всегда имелось. Можешь мне поверить, это не метафора, а сухая констатация факта. Он даже кое-что успел наворотить, к счастью, не так уж много. Китари, как тебе известно, исчез с лица земли, а ведь для Лойса это было не более чем разминка перед показательным выступлением. Впрочем, при любом раскладе приятелями мы с ним вряд ли стали бы. Судьба упорно разводила нас в разные стороны, а против судьбы не попрёшь. «Знаю», – вздохнул я. «Ладно, всё это очень мило, но что мне теперь делать, Джуффин? С собой, с Лойса, со своими дурацкими снами, и с Техи, конечно. Честно говоря, я ничего не понимаю». «Только не падай со стула. Я тоже не очень-то понимаю. Собственно говоря, пока тебе вообще ничего не нужно делать». Просто спокойно жить дальше и ждать развития событий, и следить, чтобы твоя голова всегда лежала на собственной подушке. Возможно, Лойса может общаться с тобой только при посредничестве дочки. Техи, единственная оставшаяся в живых из детей Лойса, маленькая, хранившая его силы отложенные про запас, какое ни какое, а всё-таки окно в наш мир. Возможно, от вашего романа с самого начала папахивало изумительно состряпанной ловушкой. Но она понятия ни о чём не имеет, это точно, испуганно сказал я. В том-то и беда, что не имеет. Если бы ты хи могла хоть как-то контролировать ситуацию, мне было бы гораздо спокойней. Она хорошая девочка, лучшую не придумаешь. Ты зря так переполошился, Сэр Макс. Всё в порядке. Тебе не нужно убегать от неё на край света. Просто на всякий случай не клади больше свою сумасшедшую голову на её подушку. Вот и всё. Это ты сможешь устроить. Мне будет очень тяжело, но я справлюсь. Ко мне мгновенно вернулось хорошее настроение. Может, статься тебе будет гораздо тяжелее, чем ты способен вообразить, задумчиво сказал Джуфин. Ты ведь никогда не знаешь, чем занимается твое спящее тело, пока ты, сломя голову, носишься по своим сновидениям, а оно тем временем ворочается с боку на бок, что-то бормочет, легается. Ничего не стоит случайно переложить голову с одной подушки на другую. Положим, мне это не очень-то грозит, смущённо улыбнулся я. Мы с Техи спим в разное время и нередко в разных помещениях. Сегодняшнее утро скорее исключение из правил. Ладно, поживём, увидим, вздохнул Жуфин. В глубине души я уверен, что всё это напрасные хлопоты. Наверняка у Лойса теперь хватит могущества добраться до тебя и без помощи Техи. И если он тебя зацепил, твоя голова может лежать ночей угодно подушки. Это уже не имеет значения. Но с другой стороны, кто сказал, что визиты к Лойсу непременно принесут тебе вред? Он опаснейшее существо, но ты и сам тот ещё подарочек. И потом, готов спорить тебе ужасно интересно, да? Интересно, улыбнулся я. Так интересно, что голова кругом идёт. Лойса всё правильно сказал про эту лисичку Чиффу. Тут мы с вами здорово похожи. Ещё как? Я даже не знаю, кто из нас любопытнее. Всё-таки, наверное, ты. Просто я гораздо моложе. И меня пока можно выманить из норки обыкновенным стоянием на голове, а ведь именно этим он и занимается, ваш старинный недруг. Мы немного помолчали, каждый как я понимаю, о своём. Поразмыслив, я продолжил. Знаете, Джуффин, я совершенно уверен, что пока ваш грозный лоисо Пандох вы не представляете для меня никакой опасности. В противном случае у меня бы сердце было не на месте, вы же меня знаете. А оно надо понимать на месте. Ага. Так что я с удовольствием нанёс бы ещё пару-тройку визитов, совершенно добровольно. Единственное, что меня пугает, может ведь случиться так, что потом ситуация переменится, а пути назад уже не будет. Пути назад у тебя в любом случае нет, жёстко сказал Джуффин, потому что никакого пути назад вообще не существует ни для кого. Это просто очередная успокоительная сказка из тех, что так хорошо заменяют нам колыбельную. Ладно, давай пока будем считать, что о Лойсе мы уже поговорили. На сегодня действительно хватит. Предчувствуй, что нам с тобой еще успеет надоесть сия волнительная тема. Кстати, сэр Макс, учти, что это настоящая тайна. О твоей встрече с Лойсой действительно никто не должен знать. Никто в данном случае значит никто. Разве что Техи, но тут решай сам. С одной стороны, ее это тоже касается. А с другой стороны, мало ли что она может наворотить, чтобы уберечь тебя от своего родителя. «А она может наворотить?» – переполошился я. Во всяком случае, она может попробовать. Она, знаешь ли, очень дорожит возможностью время от времени прикасаться к твоему живому телу. И потом, у Техи и без того куча претензий к Лойсу. Ей очень не нравится находиться в собственной шкуре, хотя я знаю немало людей, которые поменялись бы с ней не глядя. А собственная шкура вообще такая специальная штука, в которой нравится находиться очень немногим счастливчикам, улыбнулся я. Зато в чужой шкуре всегда есть что-то притягательное. «Какой ты мудрый! Даже противно!» Насмешливо фрыкнул шеф. Его ехидство меня здорово успокаивало. Пока сэр Джуффин Халли говорит таким тоном, мир не рухнет. Выстоит, что бы там ни пытался предпринять по этому поводу непостижимый сэр Лойса Пандохва. Куда уж ему! Кстати, о моей мудрости. Сегодня ночью произошло еще одно интригующее событие. Я собирался было поведать Джуффину дурацкую историю капитана Гьяты, но шеф энергично замотал головой. «С этим к сэру кофе!» Он мне и слова не дал вымолвить. «А вы уже знаете, о чем я собирался говорить?» – оторопел я. «Понятия не имею. Но сердцем чувствую, что эта история специально создана для ушей сэра Кофы. А ты думал, что только у тебя одного есть хороший советчик где-то в глубине грудной клетки?» «Ладно, тогда я и обедать с вами не буду», – согласился я. «С Кофой следует говорить с набитым ртом, иначе мы не придем к взаимопониманию». «Хочешь сказать, что два обеда подряд не твой стиль?» – удивился шеф. Вот теперь я понимаю, что этот злодей Лойса тебя всё-таки загладил. Я хихикнул и быстренько послал зов в Сэру Кофи Йоху. Кофа, я умираю от голода. Кроме того, меня распирает один маленький секрет, специально для ваших ушей. Можешь себе представить, меня тоже распирает один маленький секрет, откликнулся Кофа. То ли для твоих ушей, то ли для ушей Милифары, я ещё не решил. А где тебя, собственно, вурдалаки носит? Я сижу в обжоре и тупо созерцаю пустую тарелку Джуфина. «Вот и славно. Вызывай туда мелифара и начинайте что-нибудь жевать. А через четверть часа я как раз соберусь составить вам компанию». «Вы с Кофой уже договорились?» – спросил Джуфин, поднимаясь из-за стола. «Вот и ладненько. Пошли». «Никуда я с вами не пойду. Сэр Кофа велел мне сидеть на месте, да еще и обрастать теплой компанией». «Ну, раз велел, значит, обрастай. Сэр Кофа дурного не присоветуют. Хорошего дня, Макс. Еще увидимся, я полагаю». «Мир тесен». От дома моста и того чеснее ввыбнулся я. Спасибо, Джуфин, всё-таки вы меня здорово успокоили. Да? Да я-то дурак надеялся, что напугал. Он помахал мне с порога и исчез окончательно. А я послал зов Мелифара. Я тебя уже полчаса жду в обзоре, а тебя всё нет и нет. Немедленно прекращай это безобразие. Ну ладно, сейчас прекращу. А тебе никогда не приходило в голову, что прежде чем начинать меня ждать, нужно договориться со мной о встрече? Только что пришло. Именно поэтому я с тобой и разговариваю. Кстати, если очень поторопишься, у тебя есть шанс обогнать Кофу. Это что, вечеринка или совещание поливапысыл Мелифара? А что, есть какая-то разница? Не прошло и минуты, как это чудо вихрем ворвалось в обжору Бумбу. На сей раз сэр Мелифар решил потрясти человечество огненно-красным цветом новенького лауха. Я чуть в обморок не грохнулся, но мой коллега был абсолютно доволен собой. «Ну как, я перегнал кофу?» – осведомился он. «Вот и замечательно. Ты мне одно скажи. Случилось что-то или нет? Это важно. Если случилось, я постараюсь съесть раза в два больше, чтобы потом не отвлекаться». «А я еще не знаю. Вот придет кофа, расскажет нам свои новости. Потом я свои, тогда и решим. Но ты в любом случае съешь побольше, на всякий случай». «Какой хороший совет! И что бы я без тебя делал?» «Без меня ты бы делал глупости». Машинально огрызнулся я. «Тоже верно». Промурлыкал Мелефара и нежно уставился на меню. Только тут я заметил, что его настроение зашкаливало за отметку «отличное». «Неужели все настолько прекрасно?» – с любопытством спросил я. «Не знаю, настолько или нет, но да, наверное, прекрасно!» Мелефара не говорил, а почти пел. Обращался он при этом, судя по всему, к потолку. «Смотри на этого красавчика внимательно, дорогуша», – злорадно сказал я сам себе. «И имей в виду, всякий раз, когда у тебя начинается очередной роман», Твоя рожа принимает не менее идиотское выражение, скорее даже более идиотское. Ты ж всегда перегибаешь палку. И что ж ты так ехидно оскалился? подозрительно спросил Мелифара. Да так, не обращай внимания. Если я над кем-то и смеюсь, то по большей части над собой любимым. Ну и над тобой, конечно. Но так, самую малость. Да нет, скаси на здоровье. Обманутый муж я ещё и не такую роскошь могут себе позволить. А что, я уже обманутый муж? воскликнулся я. Так быстро "Нет так будешь", безапелляционно заявил Мелифара. "После твоего вчерашнего выступления это может случиться буквально в любую секунду. У бедных девочек такой камень с души свалился после того, как они поняли, что в ближайшее время им не придётся оставаться в тёмной спальне наедине с чудовищем вроде тебя. Честно говоря, я тебя просто обожаю". "Но меня-то зачем обожать?", фыркнул я. "За компанию". А вот и сэр, кушающий, слушающий, пожаловал И почему-то при своем собственном лице Никакой конспирации Хороший день, Кофа Да, ничего себе денек Согласился сэр Кофа-Йох, усаживаясь рядом с Мелифара Как? Вы еще ничего не едите? А мы были ужасно заняты, объяснил Мелифара Говорили о женщинах С ума сойти Какая оригинальная тема Ладно, я предлагаю всё-таки что-нибудь съесть и поговорить о чём-нибудь менее захватывающем, чтобы не мешало пищеварению, например, о работе. Макс, у тебя очень серьёзная новость или как? Понятия не имею, честно признался я. Может быть, серьёзная, а может быть, вообще ерунда, разобраться надо. Зато у меня есть что-то весьма забавное, так что я и начну, пожалуй. Никаких возражений. Считайте, что я превратился в одно большое ухо. Так не пойдёт. Чем ты жевать будешь в таком случае? Кофа ласково окинул взглядом под нос и с едой. Продегустировав содержимое своего горшочка, он одобрительно кивнул и приступил к рассказу. «После того, как вы с Кекки полчаса бубнили об этом грешном сундуке, я поймал себя на том, что только о нем и думаю. А если я думаю о чем-то дольше нескольких минут, мои ноги непременно приносят меня туда, где я могу повстречать главное действующее лицо или, по крайней мере, разузнать о нем побольше». Кофа поднял на меня смеющиеся глаза – Это ни в коем случае не метафора, мальчик. Это мой маленький талантчик, один из самых полезных. Когда я был генералом полиции правого берега, дня не проходило, чтобы мне не приходилось им воспользоваться. Да и сейчас приходится, трактируя вьеха хвала магистрам тысячи, а я один. Если бы я не умел приходить в нужное время в нужное место, грож была бы мне цена. Здорово. Я восхищён, зацокал языком. До сих пор я как-то иначе представлял себе вашу работу. Я так и думал. Поэтому и решил объяснить, раз уж речь зашла. Кроме того, я хочу, чтобы ты знал, почему я с самого начала был уверен, что моя история имеет непосредственное отношение к пропавшему имуществу твоего приятеля, Макс. Кофа умолк и занялся едой. Это выглядело так, словно он великодушно давал мне время на обработку новой информации. Наконец он продолжил: Вчера вечером я развёз наших многочисленных барышень по домам, а потом вышел на улицу, продолжая думать об этом грешном сундуке, и позволил ногам отнести меня туда, куда они сочли нужным. В конце концов, я оказался в трактире Пьяный дождь. Хорошее местечко, тоном эксперта подтвердил Мелифара. Ничего себе, возмутился я. Хорошее местечко, а я там никогда не был. Жизнь штука длинная, побываешь ещё, махнул рукой Кофа. Поэтому не отвлекайся и меня не отвлекай заодно. А это не я начал, это он, пропищал я тоном Заправского ябедника, тыча пальцем в Мелифара. Дяденьки, я больше не броду, тут же присоединился Мелифар. Его хлебом не кормить, дай поучаствовать в таком безобразии. И это тайный сыск, вздохнул Сыркова. Гроза, так сказать, центр мира. Надо отдать должное Жуфину, у него всегда была оригинальная кадровая политика. Ладно, магистры, с вами. Слушайте дальше. Мы с Милифарой устыдились и постарались передать своим рожам мало-мальски интеллигентный вид. Кофа оценил наши титанические усилия, удовлетворённо кивнул и продолжил. В вязком дожде было почти пусто, именно то, что требуется человеку, чтобы сразу же обнаружить старого знакомого. Моего старого знакомого звали Зехом от дорог. Когда-то он был послушником Ордена Зелёных Лун. Ага, именно в этом ордене зарабатывали себе на жизнь отец и дед моего приятеля Анды, вспомнил я. Служили там поварами после того, как устали пираствовать и поселились в Ехо. А потом погибли, когда войска вашего легендарного Гурига VII сожгли резиденцию ордена. Но я слышал, что все члены ордена Зелёных Лун были убиты в самом начале Смутных времён. Получается, кто-то уцелел? Да, разумеется, кивнул Кофа. Несколько послушников и 19 младших магистров, все, кто в это время случайно находился в другом месте. Потом младшим магистрам пришлось потихоньку убраться из Соединённого королевства, а послушников вообще никто не преследовал, кому они нужны. Что касается Зейхима Ддорока, мы с ним знакомы совершенно по другой причине. Парень начал мародёрствовать ещё в смутные времена. Ему так понравилось, что он не смог остановиться даже после принятия кодекса Хрембера. В первые годы новой эпохи было несколько громких ограблений с применением недозволенной магии и без оного, по-всякому. Городской полиции это оказалось не по зубам. В начале своей головокружительной карьеры боевой генерал Бубута Бог был еще менее сообразителен, чем теперь. А ребят со смысленными глазами вроде лейтенанта Апуры Блаки или того же покойного Шихолы в его организации тогда вовсе не было. Веселье продолжалось, пока я наконец-то не отвлекся от текущих дел тайного сыска, чтобы собственноручно изловить этого милого молодого человека, Зеху. Я не шучу насчет милого, видели бы вы его круглые голубые глазки и конопатый нос-кнопку. В те времена он был не моложе, чем вы оба сейчас, а походил на избалованного подростка, к бесконечному изумлению его многочисленных жертв. Парень благополучно угодил в холоме на целых девяносто лет. К тому времени на его счету были два убийства, судя по всему, случайных. Но убийство есть убийство. «Получается, он не так давно оттуда вышел?» – деловито уточнил Мелифара. «В каком году вы его упекли?» «В двадцать шестом. Так что парни выпустили в конце прошлого года. Признаться, я уже давным-давно забыл, что есть в этом мире такой человек, как Зеха Модорок. Не до него было. Но узнал я его сразу же». Всё те же круглые глаза и эта невинная младенческая улыбочка, словно бы парень собирается вежливо спросить, где его конфетка. Знаешь, Макс, я ведь тоже сразу вспомнил, что Зеха Мадорог в своё время имел прекрасную возможность познакомиться с родственниками твоего приятеля и сразу же сообразил, что Зеха вполне может быть одним из участников похищения старого сундука. Уж очень симпатичное совпадение. Кроме того, Пей чувствое привело меня именно в пьяный дождь, а при взгляде на остальных посетителей, троих клюющих носами завсегдатаев, и я не почувствовал ничего, кроме скуки. Поначалу зеха меня не узнал. Я-то, конечно, заранее переменил облик, но я решил поговорить с ним от своего собственного имени. Что тут ходить вокруг да около? Так что к его столику подошёл я сам, а не моя очередная маска. Зеха опешил, но я был приветлив и снисходителен. Когда хочешь быстренько рыскалоть не слишком мудрого человека, следует дать ему понять, что он является не обвиняемым, а свидетелем в интересующем тебя деле. Это облегчение, он так заворётся, что непременно брякнет что-нибудь лишнее. Вот вам мой фирменный рецепт, мальчики, и заметьте, совершенно бесплатно. Поздравляешь с юбилеем, Кофа, ухмыльнулся Мелифара. Сегодня я слышу от вас эту фразу в 6666-й раз. Правда, красивое число. Не сказанно красивое. Так мило с твоей стороны подсчитывать мои советы, а лучше бы ты ими просто пользовался, но не будем мечтать о невозможном. А где их возьмёшь этих не слишком мудрых? возмутился Мелифара. Я ж работаю исключительно с гениями. Где уж мне воспользоваться вашим советом? рассказывайте дальше, попросил я. Что же он брякнул этот ваш послушник-рецидивист? Пожаловался, что в подвале бедняги Анды через щур пыльный или как? Не забегай вперёд. Я начал с того, что напомнил Зихе о его знакомстве с Зохмой Пу. Он тут же наморщил лоб, сделал вид, что мучительно вспоминает, о ком идёт речь. Грандиозная ошибка. Ни один человек, которому довелось побывать орденским послушником, никогда в жизни не забудет имени своего повара. Кухня самое уютное место в резиденции любого ордена. Там ошеломлённый чудесами новичок может немного отдохнуть от окружающего безумия. Это все равно, что вернуться домой и уткнуться носом в мамин передник. Надеюсь, это понятно. Потом я сообщил Зехе, что с личностью их покойного повара связана некая невероятная тайна, которую я расследую по долгу своей службы. Разумеется, я не упоминал сундук, так что мне, дескать, пригодится все, что он сможет вспомнить. Я даже чего-то ему пообещал. Некое гипотетическое материальное вознаграждение за помощь. И Зеха тут же вспомнил, о ком идет речь, Начал увлечённо выкладывать мне все подробности своей далёкой юности. Он вошёл во вкус, так что я позволил себе немного расслабиться, даже заказал для нас обоих огонь в глотке дракона, фирменную выпивку этого местечка. Зеха меня поблагодарил, потом пожаловался, что ему стало холодно, взялся с пенти стула какой-то старый серый лоухи и начал старательно в него кутаться. Я даже собирался было спросить с какой это радости Зеха мадарук разгуливает в таких обносках. Его семья далеко не самая нищая в столице, и я никогда не слышал, чтобы мадороки отказывались принять своего беспутного сына. Его постенная матушка до сих пор без ума от голубых глазок своей деточки. И я как раз открыл рот, чтобы доверительно поговорить со своим подопечным о его финансовых и семейных делах, когда Зеха проворчал, что дверь закрыта неплотно, так что он сидит на самом сквозняке. С этими словами он встал и направился к двери. И вот тут-то случилось нечто невероятное. У вас пропал аппетит? взволнованно спросил Мелифара. Хуже. У меня пропал подозриваемый, с которого я глаз не спускал. Пропал в хорошо освещённом пустом помещении, а я и не заметил, как это случилось. А индикатор, вмонтированный в мою трубку, даже не дрогнул. Выходит, что никакой недозволенной магией он не применял. Этот тип ушёл тёмным путём? понимающе спросил я. В том-то и дело, что нет. Я бы непременно почувствовал, если бы при мне произошло такое из ряда вон выходящее событие. Вы уж можешь мне поверить. Подождите, Кофа, попросил Мелифара. Ничего не понимаю. Вы хотите сказать, что этот Зехамадорог просто взял и исчез у вас на глазах? Я вас правильно понял? Не совсем. В какой-то момент я просто не смог удерживать внимание на его фигуре. Понимаю, что это звучит довольно дико, но мое зрение как-то само собой расфокусировалось. А потом все замельтешило перед глазами, как это бывает с человеком, который собрался грохнуться в обморок. Это продолжалось всего пару секунд, не больше. Но когда я благополучно проморгался и снова уставился в пространство между столиком и дверью, Зехи Модорока уже не было в трактире. Я сразу же выскочил на улицу, но его не было и там. Мне следует дослушать вашу историю до конца или лучше сразу же отправиться на поиски этого невидимки? Дела Витас и Домилса Мелифара. Не нужно тебе его искать, вздохнул Корфа. Садись, жуй, сейчас поймёшь почему. Мне нужно так не нужно, тем лучше. Мелифар неохотно опустился на стул. Если я скажу вам, что такое недоразумение случилось со мной впервые в жизни, это не будет преувеличением, продолжил Сыркова. Поэтому я здорово рассердился. Я решил, что переверну мир столько раз, сколько понадобится, но шифр от этого парня будет в моих руках не позже, чем на рассвете. "Могу вас понять", ухмыльнулся Мелифара. "Как я понимаю, господин Зехамадорог уже уютно устроился в камере предварительного заключения в доме у моста. Я же вас не первый день знаю". В каком-то смысле он действительно уютно устроился в доме у моста, но не совсем так, как ты себе это представляешь. "Да ты слушай, парень, я люблю излагать всё по порядку". «Ну, что с вами делать? По порядку, так по порядку». Я вернулся за опустевший столик и постарался сконцентрироваться на желании обнаружить Зеху, но даже это у меня не получилось. Факт, который вообще ни в какие ворота не лезет. Тогда я решил пойти другим путем. Стал думать не о том, где Зеха находится сейчас, а о том, что он уже успел натворить. К этому моменту у меня не было никаких сомнений, что-нибудь он наверняка успел. Через несколько минут я встал и вышел на улицу, В конце концов я обнаружил себя на левобережье, а конкретно возле виллы старого сэра Чаффи Ранвары. При этом я был абсолютно уверен, что здесь недавно побывал Зеха, совершенно определенное чувство. Поскольку мне не хотелось беспокоить ни самого сэра Ранвару, ни даже его слуг, дело-то уже было далеко за полночь, и я поступил иначе. Отправил зов Кеки и спросил ее, не случилось ли в последнее время в доме Ранвары какая-нибудь гадость». Кекки тут же ответила, что всего четыре дня назад этот дом обокрали, вынесли деньги и кучу драгоценных безделушек при довольно загадочных обстоятельствах, которые она сама, впрочем, назвала «идиотскими». Мне, сказать, в доме весь день был исполнен полно слуг. К тому же комната, где хранилась большая часть этих сокровищ, была заперта на очень хороший замок сталинной работы, который начал бы пронзительно кричать, если бы кто-то попробовал открыть его отмычкой, а единственный ключ лежал в кармане лаухи самого сыраранвары. Никаких следов взлома не обнаружено. Окон там тоже нет. И в любом случае, в доме было столько народу, трудно себе представить, что никто ничего не заметил. Разумеется, господа из городской полиции подозревают всех слуг понемножку за неимением лучшего. Выслушав эту историю, я сразу же спросил у Кики, не происходило ли в последнее время еще что-нибудь в таком роде. «Можете себе представить, мальчики, семь дней назад при подобных обстоятельствах исчезла весьма крупная сумма, и не где-нибудь, а в управлении больших денег». "Ничего себе", изумился Мелифара. "Что ж к нам-то никто не обратился?" "Я сказал довольно крупная сумма, но это недостаточно веский повод, чтобы передавать дело в тайный сыск", улыбнулся Кофа. "Вот если бы у них всё унесли, но для этого потребовалась бы целая армия мускулистых грабителей". "Ладно, всё это не так уж важно". Переварив новости, я тут же отправился к леди Мадорог, матушке Зехи. Пришлось поднимать её с постели. Поступок немного не в моём вкусе, но с другой стороны, она могла бы хорошенько подумать перед тем, как произвести на свет такого пройдоху, а теперь уже ничего не поделаешь. Пришлось сказать этой славной даме, что её драгоценный сыночек в беде. где искать его, преследуют какие-то враги девяностолетней давности. А по сему мне срочно нужно узнать, где он поселился. Эти ужасные люди могут нагрянуть туда ещё до рассвета, и только я способен спасти бедняжечку. Чушь страшная, в самый раз, чтобы напугать такую милую старушку. А что, матушка Зейхе знает, где он живёт? Тоже мне конспиратор, презрительно фыркнул я. В том-то и дело, улыбнулся Кофа. Нужно хорошо знать этого парня, чтобы понять, почему я стал тратить время на болтовню с его мамочкой. Она чуть ли не каждый день туда мотается, потому что этому уголовнику и её сынульке нравится ощущать её нежную заботу. Потрясающе, вздохнул я. Людей вообще нередко губят такие вот милые маленькие слабости, даже ребят покруче Зехи, сказал Кофа. Это ещё что? А вот лет 200 назад мне довелось повегать за одним убийцей, который ни дня не мог прожить без кремового пирожного. Ему бы затаиться где-нибудь в пригороде. Так нет. Парень ежедневно наведывался в Ехо в поисках своего любимого лакомства. Я и накрыл-то его в обжоре, на этом самом месте. Только тогда за стойкой ещё стоял сам господин Бумба в собственной персоной. Кофа сентиментально вздохнул и принялся набивать трубку. Что действительно интересно, продолжил он, Зехи мы дорог и не было дома, зато я обнаружил в его спальне маленькую тайную дверь, а за ней кладовую, битком набитую сокровищами сэра Чафер Анвары. Кроме того, там было довольно много денег, недавно отчеканенных корон, о происхождении которых мог не догадаться только слабоумный Я вызвал дежурных полицейских, обрадовал их до полусмерти своей находкой, после чего отправился в дом у Мэста, где учился на твое место, сэр Макс, поскольку собирался хорошенько обдумать сложившуюся ситуацию. Разумеется, полицейские остались поджидать Зеху в его собственной спальне, но я здорово сомневался, что этот парень окажется таким дураком, чтобы вернуться домой. По моим расчётам, он должен был либо удаляться от Еха на приличной скорости, либо просто дождаться утра и найти другую квартиру. Я был почти уверен, что парень предпочтёт второй вариант. Он очень любит столицу и свою мамочку, разумеется. А самое главное, у Зехи, судя по всему, была веская причина считать себя неуловимым и достаточно глупая голова, чтобы верить, что так будет всегда. В конечном счёте, я решил, что мне не стоит отклоняться от классического сюжета. Нужно просто вызвать Миломори и попросить её встать на след Зехи и Дорока. Что может быть проще? Но мне не хотелось будить Миломори за час до рассвета. Я сказал себе, что мы можем поймать зеху на пару часов позже. Какая к тёмным магистрам разница? Приняв это благоразумное решение, я немного подремал в кресле, потом послал зов в обжору и потребовал, чтобы мне принесли некое подобие завтрака. Но в тот момент, когда я собирался приняться за камеру, ноги сами понесли меня на улицу, и я вдруг почувствовал, что сейчас найду зеху. В конце концов, я ожидал себе слова найти его до рассвета. Тодним словом я вышел из управления, сел за ручака мобилера и поехал сам, не зная куда. Меня не покидало чувство, что я вот-вот схвачу изеху мы дорог и завихор. Это всё равно, что искать с закрытыми глазами кусок сильно пахнущего сыра. Ошибиться невозможно. И я даже не заметил, когда мой амобилер свернул с проезжей части на тротуар. Всё произошло в считанные секунды. Тротуар казался мне совершенно пустым. Впрочем, я опять не мог сосредоточиться, сфокусировать зрение в точности, как в обеденном зале пьяного дождя. А потом я ощутил сильный толчок и услышал пронзительный крик. Можете себе представить, мальчики, сколько разнообразных воплей мне доводилось услышать за свою долгую жизнь. Но это было нечто особенное. У меня до сих пор в ушах звенит Амобиллер занесло в сторону. Дело кончилось тем, что он врезался в стену жилого дома, но на мою долю досталось всего пара синяков. Я выскочил из разбитого амобиллера и обнаружил на тротуаре предмет своих поисков. Из-за кумы дорожка, по-прежнему закутанного в старые потрёпанные лавки, парень был мертвёхоник. Ему действительно здорово не повезло. Моя удача притянула меня к нему как магнит, поэтому я и въехал на тротуар. Но я так и не успел заметить его, а он меня. Мой амобилер – один из самых бесшумных в столице. В результате я сбил его. Причем умудрился сделать это столь искусно, словно всю жизнь служил палачом при дворе какого-нибудь кровавого императора, помешавшегося на экзотических способах казни. Но если вы думаете, что мой рассказ заканчивается на том, как я доставил тело этого невезучего зехи Модорока в дом у моста – помог ему уютно устроиться в морге и вызвал сэра Скалдуара Ванду Фунбуха, чтобы он официально установил причину смерти, вы здорово ошибаетесь». «Никто так не думает», — усмехнулся Мелифара. «Стали бы вы тратить столько времени только для того, чтобы рассказать нам эту душесчипательную историю. Совершенно ясно, что вы что-то от нас хотите. Следовательно, история покойного Зехи Модорока имеет некое загадочное продолжение». «Вот именно». Мне было совершенно ясно, что своими силами этот бедняга никогда не смог бы натворить то, что он натворил. Все эти странные кражи в людных местах среди бела дня, а уж как он улезнул от меня в пьяном дожде, кроме того, я ни на минуту не забывал, что встретил Зеху, когда собирался найти похитителей старого пиратского сундука. А в старых сундуках, как правило, хранятся какие-нибудь старые вещи. Так что пока Силдуар занимался мёртвым телом, я развлекался осмотром гардероба покойника. Сперва я искал какие-нибудь талисманы, но ничего в таком роде у Зехи не было. Тогда я приступил к манипуляциям с его одеждой. А теперь смотрите и восхищайтесь. С этими словами Сэр Коффа достал из-под лавки небольшой свёрток. Это было ещё одно лохое, скорее даже просто старенький серый плащ. Коффа набросил этот плащ на плечи. Ничего особенного не произошло, а я-то, признаться, ожидал, что он тут же исчезнет, как сказочный герой, разжившийся шапкой-невидимкой. «Все в порядке, мальчики», – улыбнулся Кофа. «Сейчас я сижу рядом с вами, за одним столом. В таких условиях эта вещица не работает. Но вот теперь я собираюсь уходить. Следите внимательно. Не упустите меня». Понятное дело, мы с Мелефарова все глаза уставились на сэра Кофу. Он поднялся из-за стола, пошел к двери, спрашивая, Потом я понял, что мне совершенно не интересно смотреть на его спину и ждать чуда, которого всё равно не будет. Наверное, сейчас в очередной раз окажется, что я гений, а почему подобные фокусы на меня не действуют? К тому же, мне в глаз попала какая-то дрянь, так что я просто не мог сосредоточиться на объёмном силуэте своего старшего коллеги. "Макс, я определённо сошёл с ума", жалобно сказал Мелифара. "Где Кофа, ты его видишь?" "Нет". Только теперь я понял, что подобные фокусы на меня очень даже действуют. «Я тоже потерял из виду сэра Кофу, хотя так старательно на него пялился». «Ну что, я могу принимать поздравления?» «Оказалось, что все это время Кофа стоял возле нашего стола». «Ну и сокровища я нашел», – похвастался он. «Именно то, что требуется в моей работе. Это гораздо практичнее, чем просто изменять внешность. Наш штатный умник Куруш заявил, что этот плащ относится к категории простых волшебных вещей». правда хорошо звучит. Так называются разного рода талисманы, изготовленные вдали от Угуланда, как правило, не слишком томогущественные, а ну и понятно, при их изготовлении применяются минимальные ступени очевидной магии. Но когда такие вещицы оказываются в непосредственной близости от сердца мира, то есть у нас в Ехе, их сила возрастает. Межжника в то время, когда этот плащ принадлежал деду твоего приятеля Макс, он вполне мог слегка помешать противнику целиться в своего обладателя, чуть-чуть сбить его с толку, ни как не больше. А здесь, в ехе, он делает своего хозяина почти невидимкой. Да нет, больше чем невидимкой, человеком, на которого никто не обращает внимания, а все индикаторы при этом молчат. Шикарная вещь. Ещё бы подтвердил Мелифара. Больше всего мне нравится, что она так быстро оказалась в ваших руках. В противном случае всем нам в ближайшее время пришлось бы хорошенько побегать. К тому же вам так идёт этот заморский наряд, портовые нищие обзавидуются. Да. Наряд тот ещё, конечно, усмехнулся Кофа. Ладно, всё это прекрасно, но нам предстоит немного пофантазировать, мальчики, и попытаться вообразить себе, где может находиться этот грешный сундук и его загадочное содержимое. Кроме плаща там вполне могло быть ещё что-то. К тому же, сундук из подвала уносили двое. Этим вторым мог быть кто угодно, так что нам следует призадуматься прямо сейчас. Прежде чем призадумываться, предлагаю послушать мою историю, сказал я. Крона гораздо короче вашей. Зато вы оба как раз успеете прикончить десерт под моё убоюкивающее бормотание. От моего-то уже ничего не осталось. "Закажи себе ещё", заботливо предложил Мелифар. "Может быть, после этого ты всё-таки лопнешь, и я побегу утешать твоих многочисленных вдов". "Обойдёшься. Если он лукнет, тебе придётся кроме своей делать ещё и его работу", разочаровал Ивукова. "Рассказывай, Макс, не чини". И я наконец-то рассказал им о странном происшествии с капитаном Гиятой. При этом меня не покидало ощущение, что капитан приходил в дом у моста не сегодня ночью, а пару лет назад, с моим чувством времени уже давно творится чёрт знает что. И вот такая чепуха, растерянно закончил я свой рассказ. Честно говоря, по мере того, как я излагал коллегам историю капитана Гьяты, она казалась мне всё более пустыковой. Было бы из-за чего на уши становится. К моему изумлению, сэр Коффа просто расцвёл. Какой ты везучий, Макс, с ума с этой можно. Тебе самому ещё не пришло в голову, что в твоих руках оказалась вторая ниточка того самого клубка, который я изо всех сил пытался распутать этой ночью. Разумеется, не пришло. С какой бы это стати? А почему вы так уверены? Интуиция? Какая там к тёмным магистрам интуиция? Обыкновенное академическое знание. И я, видишь ли, не совсем напрасно прожил сегодняшнее утро, усиленно собирал сведения о традиционной магии островов у Кумбийского моря. Он подмигнул Мелифара. Да вуй отец наверняка проклял меня, парень. Я послал ему зуб часа за три до полудня, а оставил его в покое совсем недавно. Потом к великого энциклопедиста заулыбался до ушей. Ну, так уж и проклял. Сэр Манг обожает поболтать, особенно если в ходе беседы ему удаётся продемонстрировать, что он является единственным и неповторимым знатоком всего на свете. Ну что ж, «Будем надеяться, что несчастный сэр Манга действительно получил хоть какое-то удовольствие от длиннющей лекции, которую ему пришлось прочесть», – вздохнул сэр Коффа. «А ведь выходит, я не зря его мучил. Можете себе представить, мальчики, среди многочисленных амулетов у кумбийских пиратов особенно ценятся вещи, которые приносят своему обладателю некоторую власть над другими людьми, усиливают его дар убеждения и личное обаяние, если можно так выразиться». Тамой понятно, когда у тебя в подчинении целая арава здоровенных непрысыхающих мужиков, не имеющих ни малейшего представления о дисциплине, следует иметь под рукой какие-нибудь магические средства, чтобы заставить их слушаться. Представляете во что такая вещիցа может превратиться, оказавшись в сердце мира. Вы хотите сказать, что этот таинственный капитан, собиравший команду для кругосветного путешествия, разжился подобным талисманом, нахмурился Мелифара? Стоило ему открыть рот, и все, кто околачивался поблизости, не смогли устоять перед его ораторским даром. Так поехали в порт, предложил я. Поищем эту табиндону, чем скорее мы её найдём, тем лучше. Мелифера тут же вскочил с места. Вот уж для кого промедление смерти подобно. Сейчас поедем, согласился Саркофа. Осталось обсудить одну маленькую деталь. Вам не пришло в голову, что этот парень и нас способен убедить в чём угодно? Но «Ну, не совсем уж мы невменяемые, возразил я. Не совсем, кивнул Кофа. И не совсем слепые, насколько мне известно. Тем не менее, человека, одетого в этот старый плащ, мы с вами в упор не замечаем. Все трое. Почему ты думаешь, что другой талисман из того же сундучка окажется менее убедительным? Да, действительно. Но у вас же есть эта могущественная плавающая тряпка. Выходят вас просто не заметят. И все пламенные речи этого варюги будут адресованы нам с Мелифара, а вы будете стоять в сторонке. Не настолько далеко, чтобы не слышать его, как ты выражаешься, пламенные речи. Я не уверен, что этому парню так уж необходимо видеть всех, с кем он говорит. Главное, чтобы они его слушали. Так вам нужно просто затнуть уши. Не зря всё же я в своё время раза 3 перечитала Одиссею. Если уж хитроумный царь и так и смог оградить свою команду от целого хора сладкоголосых сирен, значит, справиться с одним единственным сладкоголосым мошенником будет проще простого. «Молодец!» – обрадовался Кофа. «Просто и эффективно. Именно так мы и поступим. Я заткну уши, а вам предоставлю счастливую возможность испытать на себе чары еще одной простой волшебной вещи. Честно говоря, мне ужасно любопытно взглянуть со стороны, как он будет вас укатывать». «А вы не боитесь, что он уговорит нас от вас отделаться?» – развеселился Мелифара. «А потом мы вместе с ним отправимся в кругосветное путешествие. Мой отец будет просто счастлив, если я внесу свою репту в семейные традиции». Может быть, он и уговорит вас от меня отделаться, да только вы меня не найдёте, напомнил Кофа. Я же буду в плаще. Какая жалость, огорчился Мелифара. Значит, путешествие нам не светит. Вы нас из любого трюма достанете. Поехали. Время это у нас в обрез. Пока мы ехали в порт, сэр Кофа старательно мастерил себе затычки для ушей из всего, что под руку попадалось. Дерьмо. Вот и тожелон. Как не старайся, всё равно что-то слышно. Нужно залепить уши воском, посоветовал я. Давайте зайдём в какую-нибудь лавку, где торгуют свечами. Только подскажите дорогу. Воск страшная сила. Я упорно придерживался классических канонов. Что было хорошо для Улисса, подойдёт и нам. И откуда ты всё знаешь? удивился Мелифара. Просто я очень умный, скромно объяснил я. Здесь за углом есть лавка, где торгуют не только свечами, но и слитками мягкого воска, вспомнил Кофа. Именно то, что нам нужно. Из лавки он вышел в самом чудесном расположении духа. "Ну как?" осведомился Мелифара. "Только не говорите, что этот ужасный тип хоть раз в жизни оказался прав. Это разобьёт моё нежное сердце." "Всё равно я ничего не слышу," громко сказал Саркова. Он почти орал, как все глухие. "Вот видите? Мне было чертовски приятно, что моя начитанность в кое-то веки принесла практическую пользу." Территория столичного речного порта до сих пор кажется мне лабиринтом, ориентироваться в котором может только местная публика. И еще парочка гениев, вроде того же Сэра Кофа. Но покидая Амабилер, он закутался в старый пиратский плащ, так что о его незримом присутствии где-то поблизости я знал сугубо теоретически. Впрочем, Мелифара тоже относился к разряду этих самых гениев. Он так уверенно лавировал в пестром человеческом море, что меня зависть разбирала. «Где, ты говорил, стоит эта грешная коруна?» На бегу осведомился он. «В самом конце главного причала правого берега». «Да? И чё я не спросил об этом раньше? Где была моя голова? Мы могли припарковаться в более удобном месте. А вы, Кофа, тоже хороши. Знаете же, с каким дремучим невежей имеете дело. Для этого парня порт он и есть порт. Ему без разницы, у каких ворот вылезать из-за мобилера». Мелифар обращался куда-то в пространство, словно бы молитву возносил. «Никогда в жизни я не наблюдал более идиотского диалога». Мелифара не видел сэра Кофу, а тот его не слышал. «Хватит ворчать, сэр Мелифара, здесь всего пять минут в ходу, тебе что, прогуляться лень?» Откуда-то слева заорал сэр Кофа. «Так вы все-таки что-то слышите?» – огорчился я. Ответа не последовало. «Он просто заметил мое возмущение», – пояснил Мелифара. «Ты и сам мог бы догадаться». Через несколько минут мне стало казаться, что мы теперь обречены вечно блуждать среди огромных бочек, просмоленных досок и угрюмых плечистых мужчин. Милефара насмешливо косился на мою растерянную рожу и грациозно перепрыгивал через огромные тюки, загромождавшие проходы. Не умирай, парень, мы уже почти пришли. Вот она, та бендона, видишь? снисходительно сказал он, вырываясь на финишную прямую. Вижу, обрадовался я. Какая красавица! Тебе все красавицы, лишь бы на воде держались, презрительно фыркнул Милефара. Обыкновенная старая коруна, ничего выдающегося. Эки ты, оказывается, сноп. «Я не сноб, я почти профессионал. С таким родственничком, как блистательный сэр Анчифа, поневоле станешь специалистом». «Ну да. Наверняка твой братишка-пират однажды позволил тебе подняться на свою одномачтовую лоханку и даже несколько секунд подержаться за штурвал. Лет сто назад, я полагаю. Больше он на такие эксперименты не решался. Могу себе представить, во что превратилась его несчастная суденушка после твоего визита». Нет, всё-таки ты самый настоящий ясновидящий. Можешь себе представить, почти так всё и было. Только не 100 лет назад, а всего 80 с небольшим. Он меня до сих пор на Филы не пускает. На первый взгляд, это выглядит как неплохая шутка, но я там действительно больше ни разу не побывал. Какой он мудрый человек, этот сер Анчифа, одобрительно сказал я. Слушай, мы уже пришли. А что мы, собственно, собираемся делать? У тебя есть какой-то план? Разумеется, просто прекрасный план. Поднимаемся на борт, а там по обстоятельствам. Расмеялся Мелифара. Впрочем, ничего другого я от него и не ожидал. Не дожидаясь приглашения, мы поднялись на борт великолепного, что бы там ни говорил этот сноп Мелифара, двухмачтового судна. "Эй, господин капитан!" заорал Мелифара. "Выходите, будьте так любезны, есть разговор."